Оксана отняла трубку от уха, прижала к груди. Из глаз брызнули слезы, она крепко зажмурилась. «Мамочка, мама, у нас 4 утра, я просто...» «Ой, сплошилась мама, я ж не знала, тьфу, опять все спутала. Думала, что это семь часов надо в другую сторону, а не в эту...» «Ох, доча, а чего у тебя голос такой, простудилась?» «Ничего, мама, я еще не проснулась просто, как вы там?» «Да ничего, в газетах вот пишут к вам опять какая-то буря идет». «Волнуемся вот с отцом, переживаем». «Не волнуйтесь», — сказала Оксана. «Нам теперь никакие бури не страшны». «А чё, дом-то крепкий?» «Крепкий, мама, каменный». «Так ясно каменный, дома все каменные. Из бревен до досок там разве строят?» Оксана улыбнулась и вытерла слезы. «Из бревен точно нет». «Тут почти все дома из фанеры до прессованных опилок. Кирпичные только у богатых. Чудно-то как! Как же они живут в фанерных-то?» Привыкли, чего им? Тепло, зимы нет. Тут и крокодилы во дворы залазят. Тоже привычно. Как крокодилы? Настоящие? В голосе матери был такой ужас, что Оксана окончательно развеселилась. Конечно, помнишь, мы в детстве в Родионовку ездили? Меня поразило, что там везде живность. Куры, утки, кролики. А здесь крокодилов разводят, до да болоты кругом. Вот они и шастают, где попало. Да ты не бойся, они маленькие, не опасные. Не опасные... Как же крокодил может быть не опасным? Ничего себе доча устроилась, а? Мужик твой как, не пьет? Руки не распускает? Да нет, тут с этим строго. Да и вообще он не такой. Слава богу, хоть с этим повезло. Мама помолчала. Ну, а вообще как там? Привыкла уже. Оксана тяжело вздохнула. Зажмурить бы глаза, да оказаться в родном Тиходонске рядом с мамочкой. Все бы отдала за это, все. «Привыкла, привыкла». «Ой, не знаю, неспокойно нам за тебя, Оксанка. Глупость ты утворила с этой поездкой. К черту на кулички забралась. Дальше некуда, в Америку эту. Отец вон читает прессу. Одно тьфу. Наркоманы, лесбиянки какие-то. И президент ваш дурачится чего-то. И погода дурачится». На линии затрещали помехи, голос матери пропал, потом появился снова. «Знакомый, — говорит, — тоже, мол, собирается в вашу Американию. А я ему что переспросила Оксана? Не слышу, мама, повтори. Какой знакомый? Кто собирается?» «Степан Григорьевич, — говорю, — какой-то. Солидный такой голос, властный, как у депутата. Ты знаешь его?» У Оксаны заклотилось сердце. «Степан Григорьевич — это Сурен, милый, щедрый, всемогущий Сурен. Туз, который всегда выигрывает. Знаю, конечно, знаю. Так что он сказал?» «Вот и сказал, что в Штаты собирается. Дела у него там какие-то. Телефон твой просил, а я не дала. Погодь, говорю, вот если Оксаночка позволит, тогда на здоровье». «Мама!» — закричала, не выдержав Оксана. «Ну что же ты, конечно, давай, пусть звонит. Он хороший человек, он замечательный». Мама озадаченно запнулась. «А у тебя точно все в порядке?» — подозрительно переспросила она после паузы. «Все отлично, ма, я счастлива». Оксана не кривила душой. «В этот момент она в самом деле была счастлива. Счастлива, счастлива! Так может, мне закруток передать с этим Степаном Григорьевичем, раз уж он едет-то? Абрикос вон уродила хорошо, да помидоры полный подвал накрутила. Или смогоночки наши, а, доча? Нет, мам, не надо», — с улыбкой надеждой ответила Оксана. «У меня все есть, передай Степану Григорьевичу, что я его жду с нетерпением». По сухому, сильно пахнущему пылью, но хорошо проветриваемому бетонному коридору они прошли около 300 метров. На серой поверхности отчетливо отпечатывались ребристые мишины подошвы. Коридор заметно шел вниз, на полу все чаще попадались кучки, превратившегося в камень цемента, доски-опалубки, кое-где валялись деревянные носилки. «Недострой», — понял Леший, — «серьезный недострой». Миша размеренно шагал впереди, и ясно было, что он неспроста рвался в этот сектор и хорошо знал, что находится дальше. Странно, ни один знающий никогда не упоминал об этом месте. Леший посветил через спину напарника. Яркий луч выхватил незакрытые двустворчатые ворота, мазнул по гофрированной стальной облицовке тоннеля и растворился в сотнях метрах непроглядного мрака. «Черт, под землей просто не бывает таких огромных пространств!» «Осторожно, дружище!» — пророкотал густой голос Миши. «Не свались!» «Ну, все, ись!» — гулко отозвалось эхо. Леший посветил под ноги. Перед ними открывалась отделанная сталью и бетоном бездна. В нее спускались зигзаги металлических лестниц, железные фермы, какие-то трубы и кабели. «Диггеры оказались на краю не стройплощадки, точнее, на первом этаже недостроенного многоэтажного дома, только вывернутого наизнанку и уходящего вниз. Раз, два, три этажа. Ниже бетонные перекрытия, а сколько этажей под ними, можно только догадываться». «Нифига себе», — сказал Леший, — «что это?» «Не знаю», — безразлично ответил Миша. «Спустимся, посмотрим. Зачем?» миш уверенно двинулся по довольно широкой галереи. «Лучше обойдем вокруг и двинемся на запад». Значит, он надеется найти тоннель, ведущий из Кремля. Что ж, вполне возможно. Если это бомбоубежище для политических небожителей, то такой тоннель обязательно должен быть. Другое дело, удастся ли через него пройти. Слева разверзлась пропасть. Справа располагались какие-то помещения. Залы, коридоры, отсеки. Голые стены, бетонные полы, торчащие стены с потолков провода. Как квартиры, проданные застройщиком в состоянии строй-варианта. Вроде готовы, а еще строить и строить. В одном отсеке Миша прихватил кирку, а Лешему дал лопату. «Зачем?» — спросил Леший. «Пригодится», — как всегда коротко ответил Миша. В конце галереи действительно оказался широкий и высокий тоннель, ведущий на северо-запад, и заметно поднимающийся вверх. Но пройти по нему удалось только 100 метров. Ход перекрывала массивная кованная решетка. Мишу это не очень огорчило. Он прошелся взад-вперед, потом достал из своего рюкзака ленту, похожую на ту, которой недавно прожег дверь, но только красного цвета. По только ему известным признакам выбрал нужное место и наклеил на бетонную стену большой красный квадрат. На этот раз они ушли далеко, завернули за угол, по настоянию Миши заткнули уши и открыли рты. Взрывная волна взметнула пыль по всему тоннелю и с грохотом выбросила белесое облака в галерею, будто кто-то выстрелил из пушки. Леший был уверен, что тоннель завалило, но оказалось, что основная энергия взрыва ушла в толщу бетона, проломила его и пробила большое углубление в грунте. «Вот видишь, инструменты и пригодились». — усмехнулся Миша. — Нам надо прорыть примерно три метра. И на этот раз он не ошибся. Через два с половиной метра кирка ударилась в старинную красную кладку. Политические небожители, депутаты, делегаты, министры, даже руководители ветвей власти, даже председатель правительства, да что там, даже сам президент, все они, в отличие от настоящих небесных небожителей, потребляют пищу, пьют воду и более крепкие напитки, которые перерабатываются организмом и должны выбрасываться наружу в виде отходов жизнедеятельности. И в момент этого самого выбрасывания представители государственного Олимпа ничем не отличаются от какого-нибудь сантехника дяди Пети или кремлевского электрика Ивана Ивановича. И хотя у высших руководителей существуют изолированные, богатые, чистые, дезинфицированные, дезодорированные, тщательно охраняемые туалеты, их испражнения все равно, пробежав по элитным трубам, попадают в общую канализацию. Со времен Иоанна IV благородные кремлевские нечистоты вытекали в смердящий мир простолюдинов по каналу, сложенному из твердого красного кирпича в толще Боровицкого холма. не сам подозрительный и осторожный Грозный Ни наводящие ужас малюта скуратов не озаботились поставить поперек какую-нибудь решетку. Скорее всего потому, что в те времена даже малое баловство не поощрялось. За воровство вполне могли руку отрубить, а за противогосударственный умысел четвертовать, сжечь или заживо кожу содрать. Так что никакому Татю и в голову не могло прийти тайно лезть в Кремль. Возможно, по тем же причинам не додумался до решеток не менее грозный и подозрительный Иосиф Виссарионович со своим главным телохранителем, генералом Власиком и предусмотрительнейшим Лаврентием Павловичем. Годы шли, менялись генеральные секретари президенты, кремлевское хозяйство перестраивалось, хотя специфика Кремля ограничивала возможности даже самого главного советского перестройщика – Но новые линии канализации по-прежнему подводились к каналу из красного кирпича, который исправно и безотказно принимал все кремлевские истоки. И хотя к концу XX века все тоннели связи, линии метро-2 и другие спецсооружения были перекрыты по периметру Кремля решетками, сигнализациями и постами вооруженной охраны, Современные канализационные коллекторы никакими заградительными барьерами не оборудовались, поскольку располагались внутри стены. А о просчетах Иоанна Грозного ни один из комендантов или начальников службы безопасности Кремля не задумывался. По канализационному тоннелю из красного кирпича и шли Миша с Лешим. Хлюпала под ногами и воняла здесь так же, как и в обычном канале. Миша пытался надеть респиратор, но и респиратор, и инфракрасные очки на лице не помещались, поэтому он предложил его Лешему. А Леший, неизвестно почему, отказался. Они шли долго, может, сорок минут, может, час. «Все, стену прошли. Мы внутри», — сказал, наконец, Миша. «Интересно, а как узнал-то?» — буркнул Леший. «Или тоже из твоей керчи позвонили?» Миша пожал плечами. «При здесь керч По расстоянию определяю и по интуиции. Леший помрачнел. Вокруг ничего не изменилось, и интуиция ничего не подсказывала. Кроме одного, в инфракрасных очках у Миши скрыт особый GPS-навигатор, в отличие от обычных, действующий под землей и сопрягающий подземный мир с изображением поверхности. И, конечно, этот уникальный прибор Равно как и все остальное невиданное снаряжение, новый знакомый приобрел у себя в Керчи. Только географические координаты этой Керчи лежат далеко от России, в совсем другой части земного шара.